Глава пятая. 30 октября. Таус. Следующие две недели я жил и работал как крупный бизнесмен. Сервис, завод, в Лос, оазисы, снова сервис, оазисы, завод, в Лос. Да, работы было много, но я, видать, набрался адреналина в трущобах. И мой организм успокоился, и эти бесконечные поездки меня не утомляли. Утро у меня начиналось в 8 утра. Подъем, завтрак, личка уже внизу ждет в тачках. Кстати, почти все наши пацаны за это время поправились. Все-таки массе слизняков дает обалденный положительный эффект. Руви и Кижиня разработали из местных растений еще какие-то лекарства, которые были на порядок лучше тех земных. Вот ребята и довольно-таки быстро поднимались с их помощью на ноги. Даже винт, которому досталось больше всех, и то уже через 10 дней выписался из больницы и наши мужики все снова готовы в бой. Так вот, подъем, завтрак, в тачку и в сервис. Там совещание, встреча с деловыми партнерами, разбор каких-то дел, поездки в оазисы и переход в Лос. Суббота, воскресенье, выходные, все как у белого человека. Последнюю неделю мы вообще со Светкой перебрались жить в новый оазис, в наш дом. Да, оттуда все-таки далековато каждый день ездить на работу в Таус, сто километров, ну ничего. Зато там я реально отдыхал. Там другой сон, другая природа. На законных выходных рыбалка, домик на острове, яхта. Нормально. Жить можно. Дела в ЛОС на заводе идут просто великолепно. Завод работает круглосуточно, машины разлетаются, как горячие пирожки. В наш мир было отгружено что-то в районе 500 различных автомобилей. Естественно, они ушли тут в лёд. Там же не только наши машины были, я имею в виду ГДЛ, но и часть в Кижинь, часть в Руви. Ведь с запуском завода нам помогали очень многие. Да и партнёром мы все сейчас. Каждый получает свою долю. И по прикидкам, эта доля должна быть очень и очень хорошей. А скоро будет ещё один завод с грузовиками. Там-то мы будем единственными владельцами. Вот где бабло в прямом смысле слова потечёт рекой. Ох, не сойти бы с ума от таких сумм. Открыли терминал между нашим миром и миром Белазов. Торговля началась просто сумасшедшая. Мир динозавров. Оттуда полезный ископаемый пруд эшелонами. Либо прям там выпускают необходимую продукцию, построив и запустив заводы. Например, ту же самую железную руду. Ну и, само собой, туризм. Как же без него? Туризм и в зимний оазис, и в мир динозавров, и в водный мир. Грузопассажирский поток вырос в разы. Миры развиваются по полной программе. Да. 22 октября открыли туннели в мире Белазов, и из них пошли животные. Мы все очень ждали этого момента, ждали ответа наших учёных. Там как раз шла вторая неделя сезона дождей и тумана. Так вот, по информации от учёных, звери не пошли, как обычно, на города, они просто разбрылись в разные стороны. Местные там были в шоке. Они реально не понимали, почему звери не нападают на стены городов. А через несколько дней... Эти звери вообще начали сбиваться в небольшие стайки и нападать друг на друга. Ежи нападали на тодов, двулапые на пауков, броневики на пылесосов и так далее. В общем, начали они там мочить друг друга, но в сторону городов не шли. Так что наша поездка в трущобы принесла результат. Сигнал мы уничтожили, и животные теперь на него не шли. Теперь ждём, когда туннели откроются во второй раз, и вот тогда мы уже попробуем на нашем шестиколёсном Белазе переместиться в то место, откуда прут эти животные. Там будем разбираться, что это там за ксерокс такой стоит, что воспроизводит таких нереально здоровых тварей. Обо всём этом я думал, сидя на заднем сиденье длинного кадиллака. Сзади на хвосте висит кадиллак Каратыш, и мы на этих двух тачках мчим с оптовой базы в Таус, в сервис. И тут у сопровождающей меня в этой поездке Оксаны снова зазвонил один из ее мобильных. «Приемный генерального директора ГДЛ», уже привычным мне выражением ответила она на звонок. Я сидел в шикарном кресле и разбирался с очередными бумажками. «Да, хорошо, да, я передам Александру. Как только он сможет, он вам перезвонит лично, либо я свяжусь с вами. Всего доброго». Обычно я не спрашивал после таких звонков, кто-то мне звонил. А тут мне прям интересно стало. Или просто бумажки надоели. Захотелось хоть немного, но от них отвлечься. «Кто звонил?» — спросил я у нее. «Смирнов Палпалыч приглашал вас к себе на производство. Говорит, что вы в курсе машин. Он хочет вам их показать». Я тут же вспомнил тот день, когда он появился в ангаре в Лос. Просил меня помочь ему с покупкой оборудования, а я познакомил его с Хасом. С тех пор мы с ним не виделись, да и дела закрутили. Не до Смирнова было. Сколько прошло с того момента? Месяц, полтора или два? И я прекрасно помню картинки машин, которые он мне показывал, и как мы с ним договорились, что как только он всё наладит и будет готов к выпуску этих эксклюзивных автомобилей, сразу пригласит меня на своё производство. Больно мне тачки понравились на его картинках. И я, может быть, даже себе что-нибудь из них прикупил бы. «У меня сегодня какие-то встречи есть?» — спросил я у своего секретаря. «Минутку». Она тут же стала сверяться с ежедневником. «Нет». «Тогда поехали к Смирнову». «А адрес дал?» «Да», — кивнула она. Быстро написала на листочке адрес и нажала на кнопку. Перегородка, которая разделяла салоны водителя, тут же поползла вниз. «Едем вот сюда», — протянула она листок с адресом, сидящему справа спереди кирпичу. Тот только кивнул, и перегородка тут же поползла наверх. Через двадцать минут Мы уже въезжали в Таус, и, сидящий за рулем слива, ощутимо скинул скорость. Если по трассе мы ехали около 150 км в час, то по городу 60. В некоторых местах разрешено 80. Все, больше нельзя. Наши гаишники появляются как из-под земли. И, как говорится, несмотря на название, штрафуют всех подряд. Хм, судя по пути, по которому мы сейчас следовали, движемся мы не к тому месту, где раньше был магазин и небольшое производство этого Смирнова, Вон Слива уверенно ведет машину в промышленный район на окраине Тауса. Видать, Смирнов, купив оборудование в Лос, обосновался где-то тут. Ну да, там же станки здоровые все какие, да и людей он собирался еще набирать. Там явно цеха побольше нужны, чем у него были. Еще через несколько минут мы заехали на довольно-таки вместительную стоянку для автомобилей. от роды Смирнова», — успел прочитать я вывеску, висевшую над большим зданием. «Точно туда приехали». «Да уж, Пал Палыч развернулся. Вон стоят три больших ангара, в которых, скорее всего, и будут производить эти ход-роды и другие машины. Да и само здание магазина тоже стало больше. Сквозь блекующие витрины вижу стоящие внутри несколько тачек. На стоянке в стороне стоят аккуратно припаркованные с пару десятков автомобилей. Скорее всего, машина сотрудников, а может быть и клиентов». Припарковавшись, выбрались из тачек. «А развернулся мужик-то!» воскликнул Слива, оглядываясь вокруг. «То зданий у него меньше было!» Прозвенел колокольчик. Обернувшись на его звук, мы увидели, как из двери выходит Паул Палыч собственной персоной. «Добрый день!» — улыбаясь, произнес он, подходя к нам. «Добро пожаловать, Александр!» — протянул он мне руку. «Вот уж не думал, что вы так быстро ко мне приедете. Я только меньше часа назад звонил вашему секретарю». «Добрый день!» — поприветствовал я его в ответ. «Да вот решил не откладывать дела в долгий ящик». Хорошо помню рисунки с машинами. Смотрю, развернулись. Я обвел рукой площадку вокруг себя. Ну да. Хас тогда хорошо нам помог в покупке станков и еще кое-какого оборудования. Вы оказались правы. Эти станки мало того, что здоровые, так еще и тяжелые. Мы на старом месте их точно бы не все разместили. Вот и пришлось строить все это. Он на манер меня обвел все рукой. «Да и пригласила я вас специально», — он хитро улыбнулся. «Про нашу договоренность я тоже помню. Вы обещали быть первым покупателем». «Ну, раз обещал», — я засмеялся, — «показывайте, что вы можете произвести на этот свет». «Прошу вас», — он показал рукой на дверь, ведущую в это стеклянное здание. «Сейчас я вам покажу несколько кузовов, пока только кузовов. Но они уже готовы», — продолжал он говорить, пока мы шли к зданию. «Двигатель и всю остальную начинку на них уже тоже решили, какую будем ставить». Снова прозвенел колокольчик, и мы оказались внутри большого шоу-рума. «На эти не обращайте внимания», — махнул он рукой настоящий там уже знакомый нам ход Роды. «Их там стояло около пяти штук. Но должен признать, что все эти машины так и притягивали взгляд. Едва войдя в этот шоу-рум, я сразу обратил внимание, что там стало гораздо больше сотрудников». И сам этот шоурум как-то выглядит богаче. Пал Палыч уверенно вел нас к дальней двери. Прошу, широким жестом пригласил он, открывая дверь. Едва я переступил порог и увидел машины, как буквально впал в ступор от увиденного. Слива, как обычно, не удержавшись, матюкнулся, да так, что стоящая рядом со мной Оксана густо покраснела. И извините, тут же спохватился тот. «Вот это тачки!» — качая головой, протянул кирпич. «Да и няма с Лешем тоже пару раз завернули. Мы оказались в цеху. В довольно-таки просторном и большом цеху. Народу тут сходу человек тридцать точно было. Куча оборудования, станков, велись какие-то работы. Но эти пять стоящих машин так и привлекали к себе внимание. Вон около трёх из них трутся какие-то мужики в спецовках и чего-то там пилят и меряют». «Вот такие автомобили мы будем точно производить!» Светясь, как начищенный пятак, произнёс Пал Палыч, показывая настоящие вдоль стенки автомобили. Медленно, очень медленно я подошёл и обошёл по кругу все эти пять автомобилей. Мать твою! Да это же реальное произведение искусства. Пусть они половина без стёкол, без салона, без двигателя, да и кузова у какой-то загрунтованный, у какой-то просто пока собраны из железа, и видны следы сварки. Но очертания кузова виднелись очень хорошо. «Из тех двенадцати картинок, что я вам показывал, — снова стал говорить Пал Павлович, мы сможем производить вот эти, — он кивнул на машины. — Ну и, само собой, ход роды На них потихоньку идут заказы». «Чё это за тачки-то? — спросил Слива. — Я только вот эту знаю, — онкнул пальцем в серебристый кузов. — Эту все знают, — хмыкнул Клёпа, заглядывая в салон этой машины. — Это же тачка из фильма «Кобра». «Да, господа», — закивал Смирнов, — «больно часто про эту машину спрашивали и спрашивают. Вот мы и решили с нашими конструкторами и дизайнерами во что бы то ни стало начать ее производить». «Как видите», — он хлопнул рукой по крыше, — «у нас все получилось». «Еще как получилось», — согласился Слива. «Тачка один в один, как в кино. Сколько же она стоить будет?» «Пятьдесят пять тысяч лин». «Хрена выдохнули почти разы мои пацаны. «А вы как хотели!» – засмеялся я. «Это же эксклюзивное производство. Считай, что вся тачка будет собираться вручную. Мотор-то там какой будет? Двигатель там будет от BMW, трёхлитровый, 258 лошадей который, трансмиссии и вся начинка тоже от BMW. А вот салон и панель приборов уже всё наше. Мы как раз сейчас разработали всё для неё. Но, честно говоря, мой взгляд привлекли две тачки, сильно привлекли». Я только из вежливости дослушал Пал Палыча и тут же переместился к этим двум стоящим рядом автомобилям. «Нравится?» — спросил Пал Палыч, видя мой взгляд. «Да, вот эти две». «Это», — он показал рукой на машину, более смахивающий на какой-то приплюснутый чемодан. «Линкольн Континенталь, 1966 года». Мы его кузов взяли за образец, немного подправили в некоторых местах, и вот результат». Тачка была нереально красивой. Она была по размерам, ну, наверное, как линкольн, таун, кар, точно. Только крыша ниже. «Мать твою!» — снова выдал слива, когда Пал Палыч открыл боковые двери. Задняя открывалась в противоположную сторону, как на Роллсе каком или гробатом Запорожце. Естественно, самого салона в машине еще нет, но он реально здоровый. «А это», — Пал Палыч начал говорить, — «про второй понравившийся мне автомобиль». «Додж Джаргер, 1970 года, тоже американец». «Как вы их так создали-то все?» спросил кирпич. «Да я же вам вроде рассказывал», усмехнувшись, ответил Смирнов. «Я еще на той земле увлекался постройкой автомобилей, а тут, когда в местном инете появились знания, чисто случайно нашел большой файл, в котором были подробные чертежи всех этих автомобилей. Вот с помощью своих ребят мы их и создали, ну и с помощью кое-каких станков из ЛОС». Они в соседнем ангаре стоят». «Нереально красивая тачка», — с восхищением произнес Клёпа. «В черный цвет ее и вообще улет будет». «Честно, я прям влюбился в эти две машины. Оставшиеся три, конечно, тоже были красивые, но мне сильно понравились эти две. Если Линкольн — это полноценный четырехдверный седан, то Додж — это купешка. Но ну, она, мать вашу, нереально красивая». «Что у них будет под капотом?» — спросил я у Смирнова, навернув вокруг этих двух машин, наверное, кругов по десять точно. «На этом», — Смирнов показал на седан, Моторы и все остальное от кабана». «Охренеть!» — снова выдал Слива. «Ага», — улыбнулся Пал Палыч. «367 лошадей. На купешке пятилитровый от БМВ — 407 лошадей. Ну и также салонные панели приборов — наша разработка. Вся остальная начинка от Мерседеса и БМВ». Двигатель и все остальное от Мерседеса мы будем покупать на вашем заводе в Лос. Ну а БМВ таких битых тачек ваши бойцы много из облака таскают. Цена? – спросил я поочередно, показав на две эти тачки. 60 Линкольн и 55 Додж. Тут же ответил Смирнов: сделаю вам небольшую скидку за помощь со станками. Пацаны тихо присвистнули. Беру, больше не думай сказал я. Обе в черный цвет, тонированные. Когда будут готовы? «Пару недель, и мы вам сделаем эти машины». «Предоплата?» «Вам я верю, но если сможете, по пятьдесят процентов». «Слива?» «Понял», — тут же сообразил тот. «Через час деньги будут». «Отлично», — потер руки Смирнов. «Я тогда дизайнеру скажу, чтобы он сейчас распечатал картинки дизайна салона и внешнего вида». «Не надо», — остановил я его. «Делайте. Тем более у вас уже дизайн есть. Диски только красивые подберите». «Всё будет в лучшем виде, Александр!» Посмотрев ещё несколько минут на машины, я с трудом заставил себя от них оторваться. И отказавшись от кофе и попрощавшись со Смирновым, мы направились к выходу. Пока ехали в сервис, у меня всё из головы не выходили обе эти тачки. Это не просто красивые машины. Это очень красивые машины. Красивые и мощные. Думаю, купешка с таким мотором будет, ну, очень хорошо ехать. И на ней можно будет хорошо так поотжигать на Воробьёвах. «А Линкольн — это для души. Ох, и здоров же он! Больше кабана, точно! Шире длиннее, ниже только, а так здоровый чемодан. Ну красив, пипец!» Едва я уселся в свое кресло в кабинете, как ко мне в кабинет ввалился Гера. Таня и Оксана, мои секретари, едва успели предупредить меня о его появлении. Я даже не успел им ответить, что типа пускай входит. Гера ворвался, как какой-то вихрь. Мне даже показалось, что у меня на столе зашевелились бумажки». «Туннель откроется через два дня!» — выпалил наш кучерявый и, схватив стоящий на маленьком столике графин, присосался к нему. «Ух, хорошо!» — опорожнив наполовину графин, выдохнул Гера. «Извини, сушняк! Вчера на днюхе были немного не рассчитал с текилой. «Бывает!» — усмехнулся я. «Место известно?» «Конечно! В десяти километрах от Сивоха!» «Плюс-минус пятьсот метров!» «Моё сердечко тут же началось биться с гораздо большей скоростью!» Пошел адреналин, вернее, предчувствие очередной схватки. Так всегда бывает перед боем. «Мы с моими коллегами высчитали», — продолжал Гера, — «туннели откроются, и из них попрут животные. Вы были правы. Робота туда пускать нельзя, затопчут. Надо ехать на Белазе». «И они все на нас накинутся?» — хмыкнул я. «Может, накинутся, а может и нет», — ответил Гера. «Как это?» По нашим прикидкам, в момент перехода животные тупо движутся по туннелю, и что происходит вокруг них, их мало интересует. «Это как вы это так высчитали-то?» — немного обалдев спросил я. «Ох», — вздохнул Гера, — «как бы тебе объяснить-то? Помнишь, я вам говорил, что эти туннели что-то типа лифтов?» «Помню. Но вот считай, один вниз, второй — вверх. Они сюда будем считать, что вниз, а мы наверх. Грубо, мы с ними просто разменемся и вынырнем уже там. Откуда они все сюда прут?» «Это в теории». «Ну, как бы да», — немного помявшись, ответил Гера. «Но выхода у нас нет. Надо пробовать. В любом случае нас просто так не возьмут. Белаз же бронированный и тяжелый. Если что, свалить всегда успеем». «Ну да, ну да», — закивал я, обдумывая услышанное. «Ну так что, выступаем через пару дней?» С искрой в глазах спросил Гера. «Выступаем», — ответил я. «А мое сердечко забилось еще сильнее». Но эту тайну появления животных надо разгадать обязательно.